Огромный вокзал по праву славился великолепием своих башен и фасадов, украшенных замысловатым узором. Но особой, возвышенной красотой отличался его внутренний зал, напоминавший собор. Функциональность читалась здесь в художественной фантазии, и вечные ценности искусства приковывали к себе не меньшее внимание, чем сию минутные заботы. Целый час я сидел в куче нашего багажа,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 Напряженное внимание, с каким прабакер вслушивался в эти раскаты, сменилось выражением крайней муки. «Давай, Лин! Скорее, скорее! Не нельзя здесь рассиживаться!» «Послушай, прабу, я вот уже час сижу здесь, как изваяние Будды, а теперь вдруг ни с того ни с сего надо нестись сломя голову?» «Да, баба, оставь изваяние! Не добудь ты сейчас, да простить меня его святость! Надо быстро-быстро торопиться! Он идет! Мы должны быть готовы! Видишь его?»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 У него было настолько необычное для него выражение, крайне серьёзное и озабоченное, что мне оставалось только кивнуть и взяться за рубашку. "Нет, Лин, дай обещание словами. Скажи, я никогда больше не отпущу эту рубашку. Скорее!" "О, господи, ну хорошо. Я никогда больше не отпущу эту рубашку. Ты удовлетворён? До свидания, Лин!" вскричал вдруг про бакер и вклинившись в толпу, затерялся в ней. "То есть как? Куда ты, Прабу? Прабу?"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 извергая проклятие, угрозы и оскорбления, носильщик прокладывал путь сквозь людскую массу. Вокруг стоял невообразимый шум. Я оказался коже ощущал, как вибрирует воздух. Люди вопили так, будто ощутили в центре какого-то ужасного катаклизма. Над их головами ревели что-то невразумительное громкоговорители, со всех сторон раздавались свистки, гудки и звонки.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 Я решил, что человеческая масса оказалась здесь слишком плотной даже для этого джаггернаута. И ещё крепче вцепился в его рубашку, страшась отстать от него. Он заворочился, и сквозь несмолкающий рёв толпы я вдогонку слышал чей-то голос, повторявший как настойчивое, жалобное заклинание. Наконец до меня дошло, что голос принадлежит моему носильщику, а слово, которое он повторяет с таким отчаянием, сер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 Пробакер спустил ноги на пол, и я сел рядом с ним. Тут же началась потосовка за третье освободившееся место. Насильчик сгрузил багаж у наших ног. Его лицо, волосы и рубашка были мокрыми от пота. На прощание он кивнул Пробакеру с глубоким уважением. Не менее глубоким было и презрение, сквозившее во взгляде, который он накинул меня. Затем он стал протискиваться к выходу, понося на чём свет стоит всех, кто попадался на его пути.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 Не знаю, как это правильно будет по-английски. Ну, что у тебя не совсем хорошая голова. Это называется умственно отсталый. Ты сказал ему, что я умственно отсталый? Нет, нет. Ответил про бакер, всесторонне обдумав это выражение. Ха, наверное, надо перевести это как дурачок. Значит, ты сказал ему, что я дурачок, и тогда он согласился перенести наши вещи? Да, но не простой дурачок, а очень очень очень большой. Понятно. Так что он назначил по двадцать рупий за каждое колено, и вот теперь у нас есть хорошие места. «А с тобой-то все в порядке?» – спросил я, сердясь на то, что ему пришлось страдать ради моего удобства. «Да, баба, несколько синяков будет у меня на теле, но ничего не сломалось». «Но какого черта ты затеял всю эту катавасию, скажи на милость? Я дал тебе деньги на билеты. Мы могли бы ехать первым или вторым классом, как цивилизованные люди, а не тесниться здесь».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 «Тебе не нужен бомбейский гид. А вот чтобы достать хорошие места в обычном вагоне, нужен очень отличный бомбейский гид, вроде меня, пробакера Кейшана Харе. Это моя работа». «Ну, разумеется», — отозвался я, слегка оттаив, хотя и не до конца, поскольку чувствовал себя виноватым перед ним. «Но, пожалуйста, не надо больше нарываться на избиение ради хороших мест, ладно?» Он сосредоточенно нахмурился, обдумывая мои слова. Наконец, обычная широкая улыбка осветила его лицо в полумраке вагона. Хорошо. Но если избиение будет абсолютно нужно, выдвинул он свои условия трудового договора. Кто я буду кричать очень громко, а ты сможешь быстро спасти меня от сиников. Договорились? Договорились, вздохнул я, и в этот момент состав неожиданно дёрнулся и стал выползать с вокзала. Стоило поезду тронуться с места, как все распри истычки прекратились и воцарилась атмосфера подчеркнутой любезности и благовоспитанности, сохранявшаяся до самого конца путешествия. Мужчина, сидевший напротив меня, случайно задел мою ногу своей, самым краешком ступней, я едва заметил это. Но он тут же коснулся рукой моего колена и приставил кончики пальцев правой руки к своей груди. Этот индийский жест означает извинение за ненамеренно причиненное неудобство.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 но неизбежно подразумевается в Индии повсюду. Когда я осознал это, мне стали ясны и многие характерные черты индийской общественной жизни, ставившие меня прежде в тупик, и то, что городские власти смотрят сквозь пальцы на неудержимо разрастающиеся трущобы и на обилие попрошаек на улицах, и свобода передвижения, предоставленная коровам на самых оживленных городских магистралях, и необыкновенно сложная бюрократическая система.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 Я так сильно дрался с хорошими людьми за место для тебя, Лин. А ты отдаёшь его так запросто, как будто выплёвываешь пережёванный пам и стоишь в проходе, да ещё прямо на ногах. Ну Но послушай, прабу, это же пожилой человек. Я не могу сидеть, когда он стоит рядом. Это проблему очень легко решить, Лин. Ты просто не смотри, как он стоит рядом. Если он стоит, это его дело, а твоё сидеть в его месте это не касайся. Я так не могу, возразил я, смущённо посмеиваясь.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 Все наши попутчики глядели на меня набычившись и укоризненно качали головами. Но самым негодующим взглядом меня наградил, разумеется, старик, которому я уступил место. Он гневно взирал на меня все 4 часа, пока сидел на моём месте. Когда поезд прибыл на его станцию, он встал и отпустил в мой адрес такое непристойное выражение, что весь вагон покатился от хохота, а двое соседей сочувственно похлопали меня по плечу.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 положило начало постепенному многолетнему преобразованию всей моей жизни. Мы сошли с поезда в Джалгауне, окружном центре, гордившемся своими широкими улицами, на которых бурлила городская жизнь и процветала коммерция. Было 9 часов, утренний прилив деловой активности сопровождался большим шумом и суетой.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 Вокзал представлял собой большую утрамбованную площадку, на которой столпились десятки автобусов дальнего следования. Мы примерно час мотались от одного автобуса к другому, таская за собой наш объёмный багаж. Я не мог прочитать таблички на хинди и маратхи, прикреплённые на передних и боковых стенках автобусов, а прабачар, естественно, мог, но почему-то считал необходимым выяснять у каждого водителя лично, куда он направляется.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 Мы с пробакером высадились возле какого-то потрепанного флажка, свисавшего с чахлого деревца. Место было глухое, пыльное и заброшенное. Но не прошло и часа, как появился другой автобус. «Гора Каунхарь!» — поинтересовался водитель, когда мы вскарабкались на подножку. «Что это за белый?» «Ума замитра, ахей!» — отвечал пробакер, тщетно пытаясь скрыть свою гордость под напускным безразличием. «Это мой друг!» Разговор происходил на Маратхе, языке штата Махараштра, столицей которого является Бомбей. В тот момент я немногое понял из этого разговора, но в течение следующих месяцев, проведенных в деревне, я так часто слышал те же самые вопросы и ответы, что выучил большинство их наизусть. Что он тут делает? Он едет ко мне в гости. Откуда он? Из Новой Зеландии. Из Новой Зеландии? Да, это в Европе. В этой Новой Зеландии много денег? Да, полно. Они там купаются в золоте. Он говорит на мараке? Нет. А на хинди? Тоже нет. Только на английском. Только на английском. Да. По-чему? В его стране не говорят на хинди? Они не умеют говорить на хинди? Нет. Ни на хинди, ни на мараке. Нет, только на английском. Кос бы не помилы, вот ты идиот несчастный. Э, да. Сколько ему лет? 30. А вы не старше? Анисе так выглядит. Все европейцы ненавидят старшие и сердитые, чем на самом деле. У белых всегда так. Он женат? Нет. 30 лет и не женат. Что с ним такое? Владис из Европы. Там многие женаты только в старости. Вот ты нормальный. Да. А какая у него профессия? Он учитель. Учитель? Это хорошо. Это. Да. У него есть родители? А да. А где они? Моей во родине, в Новой Зеландии, а почему он не с ними? Он путешествует, знакомится с миром. Зачем? А, все европейцы так делают. Они немного работают, а потом немного ездят в одиночестве без семьи, пока не состарятся. А тогда они женятся и становятся очень серьёзными. Вот не нормальные. Да. Ему, наверное, одиноко без мамы с папой, без жены и детей. Э, да? Но европейцев это не огорчает. Они привыкли быть одинокими. Он большой, сильный. Да. Очень сильный. Да. Торми его как следует, а не забывай давать побольше молока. Да? Буйволового молока. А, ну да. И следи, чтобы он не научился каким-нибудь нехорошим словам. Не учи его ругательствам. Вокруг полно долбоных засранцев, которые захотят научить его всякому дерьму. Не давай ему водиться с этими долбоёбами. Не дам.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 Без музыки, посетовал я вслух, не в силах сдержать разочарование, хоть и понимал, что выгляжу довольно смешно. Музыки, будет полно баба, я буду петь, и все остальные будут петь, петь и петь без конца. Ну, ты меня успокоил. И ты тоже будешь петь? Нет уж, на меня, пожалуйста, не рассчитывай. В деревне все поют, подчеркнул он неожиданно посерьёзней. Угу. Да-да, все.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 Иногда на этот полчаса, а иногда совсем не идёт. Тогда мы лезем в колодец, убираем зелень, которая там выросла, и вода снова без проблем. А, смотри, вон мой папа! Впереди нас на неровной, заросшей сорняками дорожке показалась высокая повозка в форме корзины на двух деревянных колёсах с металлическими ободами, в которую был прижжён огромный светло-коричневый буйвол с изогнутыми рогами. Колёса были узкими, но высокими и доходили мне до плеч.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 Хотя её принято называть повязкой, но это слово не вполне передаёт естественного и подкупающего изящества этого одеяния. Его можно подобрать к верху, превратив в рабочие шорты, или распустить, и тогда он становится штанолонами, доходящими до лодыжек. Набедренная повязка очень подвижна и повторяет контуры человеческого тела. Бежит ли он или сидит спокойно, в жаркий полдень она улавливает малейшее дуновение ветерка.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 перед угрозой голода и несчастья. Мой папа, очень неудачный человек, заявил про бакер города, обнимая отца за плечи. Поскольку я практически не говорил на маратхи, а Кишан совсем не говорил по-английски, про бакеру приходилось быть переводчиком. Услышав слова своего сына, Кишан абсолютно естественным грациозным жестом поднял рубашку и похлопав себя по волосатому животику, произнёс какую-то фразу. Глаза его при этом блестели, А улыбка была, на мой взгляд, призывной и плотоядной. Что он сказал? Он хочет, чтобы ты пошлёпал его по животу. Кишан выжидательно улыбался. Ты сомневаешься? Нет, нет, Лин. Он правда хочет, чтобы ты пошлёпал его по животу. Нет. Но он действительно этого хочет. Скажи ему, что я польщён и что животик у него замечательный, но от пошлёпывания я воздержусь. Ну совсем немножко, Лин. Нет. Улыбка Кишана стала ещё шире.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 По винойс удару буйвол напрягся и тяжело тронулся с места. Мы так медленно продвигались вперёд, что у меня невольно возник вопрос, почему в повозку решили запрячь именно это животное. Похоже, индийские буйволы, известные как быэле, были самыми медленными тягловыми животными в мире. Пешком даже нога за ногу я шёл бы вдвое быстрее. Молодёжь, глядевшая на нас из зарослей, успела убежать далеко вперёд, чтобы предупредить деревню о нашем прибытии. В заросли проса стали перемежаться посадками кукурузы и других злаков, и среди всех этих растений то и дело появлялись всё новые лица, одинаково таращившие глаза в полном и откровенном изумлении. Вряд ли оно было бы больше, если бы пробатяр со своим родителем привезли в деревню пойманного ими в лесу и обученного грамоте медведя. Они так счастливы.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 Да, пожалуйста, попроси его, чтобы он не бил буйвола. Нет, Лин, это невозможно. В этот момент палка с гвоздем опять взметнулась в воздух и опустилась со шлепком. Я говорю серьёзно, Прабул. Пожалуйста, попроси его. Очередной удар заставил меня передёрнуться, и страдальческое выражение на моём лице выразило своё действие. Прабакер неохотно передал мою просьбу отцу. Кишан внимательно выслушал его и разразился неудержимым смехом.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 Под покровом темнеющего синего неба мы расцветили прогалину меж колышающихся нив из любимыми индийскими красками, разложив жёлтые, красные и переливчато-синие рубашки, сари и набедренные повязки. После этого мы уложили всё в одну сумку вместе с благоухающими кусками мыла, шампунями, духами, благовониями и массажными маслами, а также швейными иглами и английскими булавками.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 По обеим сторонам улицы тянулись дома, при этом ни один из них не стоял прямо против другого. Осурожённые из бледно-коричневой глины, дома имели круглую форму, круглые окна и изогнутые двери. На крышах висели небольшие купола из переплетённых стеблей трав. Весть о приезде иностранца распространилась по всей округе, и к двум сотням жителей Сундэра присоединилось ещё несколько сотен из окрестных деревень.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 Пробаки родним прыжком преодолел двухметровое расстояние, разделявшее нас, и стал прикрывать меня руками, но увидев лежавшее на вещьмешке полотенце, прыгнул за ним, а затем обратно, издавая при каждом прыжке горестный испуганный вопль: "Ай-ай!" Обмотав меня полотенцем, он в ужасе стал озираться. "Линч, что ты делаешь? Ты сошёл с ума? Как что делаю? Собираюсь мыться". "Ну не так же, не так же". Что значит не так же?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 Вы что, моетесь одетыми? Да, Лин. В Индии никто никогда не расстимается даже чтобы помыться. В Индии нельзя быть голым. Этом более совсем безадести. Но как же вы моетесь в таком случае? Мы моемся в трусах. Ну так в чём же дело? На мне трусы, как видите. Я скинула полотенце, чтобы показать ему мои чёрные жиракийские трусики. Ай-ай! Опять завопил про бакер, кидая со полотенцем и возвращая его на место. И что? И вот эта маленькая тряпочка это не настоящие трусы, Лин. Это только нижние трусы. Надо, чтобы были верхние трусы. Верхние трусы? И ну да, такие как у меня. Он расстегнул брюки и продемонстрировал мне свои зелёные трусы.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 После ванной и роскошного ужина из гороховой похлёбки, риса и лепёшек домашнего приготовления, мы с пробакером наблюдали, как его родители и сёстры распаковывают привезенные нами подарки. Затем мы выпили чая, и я в течение 2 часов отвечал на вопросы о себе, моём доме и семье. Я старался говорить по возможности правдиво, но понятно, кое-что пришлось опустить, включая тот факт, что я не рассчитывал увидеть когда-либо свой дом и семью снова.